Книга вторая. 61. Собеседники: юный Герцек баварский Альберт и кардинал Николай. Альберт. Как ты знаешь, отец, я приехал к вам движимый благоговением, чтобы наш папа пи, ты и другие кардиналы больше узнали меня, а я в чём-то усовершился. Найдя сейчас в городе Светлейшего герцога Иоанна моего любимого родственника и увидев, как после нашего общего дружеского разговора он углубился в чтение книжки об игре в шхер, я очень увлёкся и игрой, и книжкой, и попытался что-то усвоить в меру своих отрычаских способностей. Мне только показалось, что ты не объяснил там мистический смысл кругов области жизни. Прошу у тебя поэтому о милости, не презри мою неспособность вместить такие таинственные вещи. Наложи их, чтобы когда буду учение, я вспомнил о том, что от тебя слышал, и даст Бог стал совершенней. Кардинал Мне радостно видеть тебя с твоим братом Вольфгангом в этом городе. Твой отец, светлейший граф по-латински и герцог баварский, долгие годы очень любил меня и показывал любовь на деле. Примечание. Об Альбехте третьем. Выше. Смотри. Страница 447. 282. Конец примечания. видеть, как такой друг продолжает жить в прекрасных, превосходно и благородно образованных и учёных ценностях, мне необыкновенно приятно. Всё, что смогу, охотно тебе передам. Из игры в шарь тебя интересуют вещи, которые при первом слышании ты, возможно, не сумеешь осмыслить, но всё-таки увлечёшься. И удивление поможет тебе как бы через силу вобрать в себя возвышенные вещи, с помощью которых Ты сможешь свободнее взлетать ко всему познаваемому. Но надо, чтобы ты открыл око ума и всецело поднял свой взор, больше видя, чем слыша то, что я буду говорить. Альберт. Сделаю всё, что позволит природа и способность. Кардинал. 62. Мистический смысл кругов. Чтобы усвоить его, Закрепив в своей памяти вот какое положение: больше или меньше того, что во всём и в чём всё, ничего не может быть, поэтому в нём прообраз, экземпляр всего. Альберт. В памяти у меня это положение уже закрепилось, но чтобы ум увидел его истинность, оно требует пояснения. Кардинал. Хватит краткого. Вот оно. Разве может что-то быть меньше того, что во всем, или больше того, в чем все? А если ни что из сего, ни меньше, ни больше его, то все с необходимостью есть. Нечто образованное, экземплята, этим единым прообразом. Альберт, кратчайшее объяснение. Действительно? Я, да, достовернейше вижу, что поскольку образованное имеет всё только от своего первообраза, и у всего один первообраз, который во всём и в котором всё, то доказательство ясно, а остаётся только убедиться в единственности первообраза всего образуемого многообразия. Ты подвёл меня к высокому созерцанию. Кардинал Ум mente ясно усматривает, что образовываться может только то, в чём есть прообраз. Альберт. Безусловно. 63. Кардинал. Но как же оно образуется, если не содержится в том же своём прообразе? Ведь если оно образуется вне экстра своего прообраза, разве в нём сохранится тот же образ? Альберт. Безпрепятственно. Вижу это, в самом деле, образуемое обязательно должно содержаться в своём прообразе, иначе оно не истинно образуемо. Тем самым ясно понимаю, что прообраз обязательно есть во всём образованном, а образованное содержится или пребывает в прообразе. Кардинал. Итак, прообраз есть во всём образованном, а в нём всё образованное. Значит, ничто образованное не меньше и не больше его. Выходит, всё образованное образовано от единственного первообраза. Альберт. Понятно, что это. Истинно так. 64. Кардинал. Причём не требуется, чтобы для множества образов было много первообразов? Даточен один бесконечный прообраз по природе предшествует образуемому, а раньше всякого множества единство, прообраз всякого образуемого множества. Поэтому, будь даже много прообразов, так или иначе их прообразующему множеству обязательно предшествовало бы единство, так что многие прообразы всё равно не были бы первыми прообразами, а только чем-то образованным от первого прообраза и так может быть только один первый прообраз, который во всём образованном и в котором всё образованное. Альберт. Ты доказал мне что я хотел понять. Теперь мне ничто не мешает видеть единство началом всякого множества, откуда я усматриваю единственность прообраза всего образуемого. 65. Кардинал Я как-то говорил, что единство есть прообраз всех чисел. То есть всего множественного или множество во всяком числе ты видишь единицу, и всякое число содержится в единице, ведь всякое число едино, двоется, троится, десятка и так далее. Каждое число есть единое число, а никакое число не могло быть единым, если бы в нём не было бы единицы. И если бы оно само не содержалось единицей. Альберт До сих пор я не обращал на это внимания. Десятка казалась мне больше единицы и потому не содержащейся в единице. Но сейчас я понимаю, что десятка единая десятка, а это невозможно, если она не содержится единицей. Кардинал Тебе надо ещё заметить, что единица не может быть не меньше Не больше. Что не меньше, ты сразу признаешь, что не больше тоже поймешь, заметив, что быть больше одного уже не значит быть одним. Посмотри на десятки, если увидишь ее увеличенной или уменьшенной, уже не увидишь десятки. Примечание. А единицы как наименьшим. Ученое незнание первое, пять, тринадцать, четырнадцать, двести восемьдесят четвертое, конец примечания. Опять-таки это свойство у всякого числа от единицы, поскольку число образовано единицей как своим прообразом. Альберт. Предпосланное тобой положение похоже на ключ к пониманию сокрытого, когда ищущий умеет его правильно приложить. 66. Кардинал. И приложить не трудно. Скажем, если я буду спрашивать по порядку, Простой расспрос приведет тебя к пониманию истинного. Например, я спрошу, считаешь ли ты, что все видимое тобой в качестве чего-либо существует? Думаю, скажешь, что все существует. Альберт, раз чем-либо является, должно и существовать. Примечание. Сравни Платон, Софист, 237-д, 284-е, конец примечания. Кардинал. В существующем нет ли самого по себе бытия? Альберт. Разумеется, если бы в нём не было самого по себе бытия, как бы ещё оно существовало? Кардинал. Всё существующее существует в бытии, не так ли? Альберт. Вне бытия оно, конечно же, не существовало бы. Кардинал. Значит, бытие есть во всём существующем, и всё существующее существует в бытии. Альберт. Не вижу ничего более достоверного, чем то, что это же простейшее бытие есть и про образ всего существующего. Кардинал. Оно абсолютное бытие, которое мы считаем творцом всего, что есть. Альберт. Комо не будет ясно, что сказанное тобой действительно. Так. Кардинал. Сходным образом ты в одушевлённом существе видишь душу, и вместе одушевлённое существо в душе, а в справедливом справедливость и справедливое в справедливости равно как в белом белизна и белое в ней. И вообще, во всём конкретно определившимся абсолютное и конкретно определившиеся в абсолютном человечность в человеке и человек в человечности 67 Альберт Ясно вижу, что всё должно быть так, но воображение не схватывает, как это получается. В самом деле, кто представит, что одно в другом и это другое в том же первом? Кардинал Этого не вообразить потому, что силовое ображение кончается на количественном некачественное воображение непостижимо и что бы содержащее было в содержаемом воображение обращающееся к пространству которое количественно не вмещает для него это похоже на то как если бы сказали что чьё-то пребывание в доме есть пребывание дома в нём Но ока ума, глядя на ума постигаемое, которое выше воображения, не может отрицать, что в самом по себе бытие, которое выше воображения, содержит всё, в том числе и воображение причём. И бытие тоже, с необходимостью, пребывает в содержимом им. Альберт. Вижу, что это необходимо так. И мне приходит в голову один ясный пример. Всё постигаемое чувством и воображением находится по одну сторону субстанции, называется акциденции и не обладало бы самостоятельностью, если бы не содержалось субстанции. Тем самым, то, что содержит собой акциденции, должно быть внутри акциденций той самостоятельной основой субстрат, на которой они стоят. Таким образом, субстанция, имея умопостигаемую природу и поднимаясь над чувством и воображением, содержит все свои акциденции, и она же существует в содержаемом, а пребывание акциденций в том их субъекте, субъекто Каким является субстанция, есть не что иное, как пребывание субстанции в акциденциях. Причем я усматриваю здесь тем больше истинности, что акциденции ведь пребывают в своем субъекте или субстанции не как в каком-то пространстве, потому что пространство не субстанция, а акциденция. Кардинал. Рад, что у тебя такая крепость умственного взора. И когда ты дойдёшь в этом рассмотрении до разумной души как субстанции всех её сил и потенций, ты тоже увидишь, что она их содержит, и она же пребывает во всех своих силах и потенциях. Альберт. Я начинаю ощущать вкус этой сладостной науки. Буду упражняться в ней, чтобы приобрести навык но не хочу слишком задерживать тебя на этом, для меня необходимом отступлении, и дальше ты можешь переходить к намеченной теме. 68. Кардинал. По-моему, ты теперь легко понимаешь эту область живых. Во всем живущем обязательно есть жизнь, и живущий в ней есть. жизнь подобна Христу, то есть в всех в области жизни такова, что жизнь, которая есть Христос, он ведь говорил: "Я есть жизнь". Есть во всех живущих там, и все они живут в жизни, которая есть Христос. Примечание. От Иоанна, глава 11, стих 25, глава 14, стих 6. Путь и истина и жизнь. 286. Конец примечания. Жизнь Христа есть преобразующая форма всех там живущих, а они образованы этой формой. Альберт. Хорошо понимаю, что всякий живущий христианин должен быть таким, как ты говоришь, жизнь Христа должна быть в нём, а он в его жизни. 69. Кардинал Жизнь области живых изображена фигурой, которая, как видишь, округла. Её круги имеют один и тот же центр. Круги фигуры округлости. Округлость круговорощение вечно подвижной и нескончаемой жизни. Во всём округлом необходимо должна быть округлость, в которой пребывает и само же округлое. Дальше Не может быть никакого знания, и не может быть никакого бытия, чего бы то ни было округлого, то есть постоянного, перпетуи, кроме как от центра, вокруг которого идет его вечное, вращательное движение. Примечание. Смотри, первое, шестнадцать, и примечание девятое, двести восемьдесят шестая, конец примечания. Без центра. Постоянство и движение нескончаемой жизни, которая в своем равенстве соотносится с самотождественностью центра, и не существует, и не познается. Такое положение занимает центр, Христос, в отношении всех круговращений. Круги изображают движение жизни. Более живое движение обозначено кругами более близкими к центру, то есть к жизни, а также к центру. Поскольку жизнь есть то, чем является этот центр, не больше и не меньше которого не может быть, им содержится всякое жизненное движение, которого нет вне жизни, ведь если во всяком жизненном движении не будет жизни, оно никак не будет жизненным. Причём его движение, в котором жизнь живущих есть вместе круговорощательная и центральная. В самом деле, чем ближе круг к центру, Чем быстрее он может обращаться вокруг себя, круг, который так же круг, как и центр, может поэтому обернуться в мгновенном теперь, тем самым его движение будет бесконечным. Однако центр неподвижная точка, значит, движение будет максимальным, то есть бесконечным и вместе минимальным. В нём тождественный центр и окружность. И мы называем его жизньу живущих в своей устойчивой вечности свёртывающим всякое возможное движение жизни. 70. Альберт. Понимаю. Ты хочешь сказать, что малость кругов изображает более быстрое или живое движение жизни, поскольку они ближе к центру жизни живущих. Но скажи, почему ты начертил 9 кругов? Кординал Известно, что одни быстры движениями разума, другие медлительны, но по-разному, как на опыте показывает, различия способностей. Одни располагают такой подвижностью, что стремительно пробегают путь рассуждения, другие малоподвижны и с трудом когда-либо в чём-либо успевают. Христос или жизнь есть и премудрость, софиантия, питательное знание. сапида сченте это знание, поскольку питательно оказывается живым восприятием. И интеллектуальная жизнь и есть это восприятие премудрости, принятия питающего нас знания, и каждое живое разумное движение имеет целью увидеть причину своей жизни, напитаться бессмертием премудрости, не придя к которой разум и не живёт. потому что не прикоснулся к основе своей жизни. 71. Бог дарит эту жизнь, которую, однако, никто не увидит, если не явит Христос, Сын Божий. Явить должен только Он, потому что только Сыну дано явить в Отце, Отца, а Христов и наш Отец – один само Отечество, которое во всех Отцах и в котором существуют и содержатся все Отечества, отцы примечание ефесянам глава 3 стих 15 от которого именуется всякое отечество 287 конец примечания чтобы ещё яснее увидеть что он является отцом вспомни что он есть истина он сам называл себя путем и вратами дверью жизнью и истиной надёжное И истинное явление может совершиться только через истину. Наоборот, ложь путает, избивает с пути, и в ней винят обманчивого соблазнителя, дьявола. Бога сыновства в Христе являет само себя, потому что он истинно. И кто истинно видит Христа, тот видит в нем Отца и его в Отце. Примечание. От Иоанна, глава 10, стих 1 и выше – примечание третье 287 конец примечания 72 а круги ступени этого видения в каждом круге виден общий для всех центр ближе в ближних отдалённее в далёких вне круга где нельзя видеть центр видимый только изнутри круга не увидеть жизнь живущих свет духовных светов Бродящие во мраке и смертной тени лишены жизни. Как лишен жизни зрячий глаз в темноте, потому что видеть для него значит жить, а лишенный света он ничего не может видеть, хоть он и здоровый глаз. Душа, хоть и бессмертно, лишившись являющего света, который в Христе, тоже видит. Не видит и не может жить духовной жизнью, как чувственное зрение нуждается в являющем чувственном свете, чтобы быть настоящим и живым, так и интеллектуальное зрение нуждается в свете духовной истины, если оно должно видеть, то есть жить. И вот я изобразил восхождение через девять кругов к десятому, который есть таким образом круг, что вместе и центр, потому что на десятке кончается всякое движение. Число. Примечание. На десятке кончается число, смотри. Предположение. Первое. Три. Двести восемьдесят восьмая. Конец примечания. Семьдесят три. Альберт. «Пусть я не воспринял связно все, что ты сказал, но истинность этого в духовном предвкушении увидел». Мне кажется только странным, что возникают ступени, когда центральный свет разливает себя с бесконечной щедростью. Кардинал. Свет этот разливается не по вещественным пространствам, наподобие телесного света, больше освещающего более близкие места. Это свет, ни местом не замыкаемый, ни препятствием не остановимый. как нет препятствий и для мысли нашего ума, но среди озаряемого им не может не быть разницы, потому что многочисленное и размноженное не было бы без разнообразия ни многочисленным, ни размноженным. Без него всё оказалось бы тем же, самым. Принятие света различно в разных умах, как принятие одного и того же зримого света в разных глазах оставляет разное восприятие, в одних более истинное и светоподобное, чем в других, смотря по восприимчивости, которая не может быть одинаковой в разном. Все, кто подобен Христу, получают довольно света славы, однако по-разному, смотря по способности каждого вместить света. Так проповедник Евангелия равно разливает один и тот же свет всем слушающим, однако вмещают его все не в равной мере, потому что не все одинакового ума и способностей. 74. Альберт. Но ведь в области жизни только блаженное, а блаженн только получивший то, к чему стремится, и есть только одно единственное успокоение всех желаний лучшим и совершеннейшим образом, каким только можно, видеть центр своей жизни. Меня удивляет поэтому, что некоторые на твоей фигуре подступают ближе к центру, тогда как более отдаленно и явно не воспринимают его наилучшим возможным образом. Кардинал. Фигура изображает блаженное наслаждение пить из источника жизни, где одно и то же – видеть и пить. Един живой источник, наполняющий всю область живых, и каждый пьёт из него в меру своей жажды и стремления. Двое не могут жаждать и стремиться к источнику одинаково, поэтому, хотя все приникают к нему совершенно беспрепятственно, сколько хотят, но не одинаково пьют, раз не одинаково жаждут. Жаждать заставляет любовь, а она у всех разная. Так Христос изображал царство в образе свадьбы, где он сам подаёт всем, как каждый хочет, насыщаются все в меру своего желания и голода, хотя одни вмещают больше, другие меньше. 75. Альберт. Согласен, но вижу, что кругов славы не девять, а без конца, раз у каждого блаженного он свой собственный. Примечание Смотри первое 51 и примечание 36 289 конец примечания Кардинал Да так вся широта царства жизни простирается от центра до окружности. И эту широту можно представлять наподобие линии, имеющей в себе бесконечное число подобных же линий от центра до окружности, причём у каждой общий центр, но особые окружности. Однако это бесчисленное множество окружностей подразделяется на 9 ступеней, так чтобы мы постепенно через украшенное великолепным порядком царство приходили туда, где общий центр и особенная окружность одно и то же, то есть Христос, в котором центр жизни Творца и окружность творения тождественны. Христос Бог и человек, творец и творение. Он и центр всех блаженных творений. Обрати особое внимание на то, что его окружность той же присущей окружности природы, что и все окружности или разумные творения. Вместе с тем, он тождествен личностным тождеством с центром всего творцом. Тем самым все блаженные, изображённые на нашей фигуре окружностями кругов, успокаиваются в окружности Христа, поскольку она подобна их сотворённой природе. И достигают высшей цели благодаря максимальному ипостасному соединению этой его окружности, его сотворенной человеческой природы с центром, то есть с его несотворенной божественной природой. Примечание. Смотри об ученом незнании 3, 12, 260, 262, 289. Конец примечания. Тебе ясно отсюда, что Христос так необходим для достижения блаженной жизни, что без него никто не может быть счастлив, потому что он единственный посредник, через которого возможен путь к жизни живущих. 76. Альберт. Великие и прекрасные вещи. Если бы только подумали об этом противники христианства, они сразу заключили бы мир с Христом и христианами. Примечание. Смотри. Об ученом незнании третья, восемь, и о согласии веры. Двести девяностая. Конец примечания. А я, как недавно говорил о субстанции и акциденциях, так и теперь, мне кажется, что через девять означенных окружностей мы приходим к центру, подобно тому, как через девять акциденций, приходим к субстанции. Кардинал. Числу есть развлечения, то есть развлечения одного от другого, а именно через единое или через второе, или третье и так далее, вплоть до десятки, где развлечение останавливается, почему и всякое число там заканчивается. Примечание. Числу есть развлечения. Смотри, простец об уме. 6 93 96 290. Конец примечания. И акциденции также подразделяются на девять самых общих родов. И тем способствует познанию чтойности или субстанции, а именно или через одну акциденцию, или две, или три, или 4, или 5, или 6, или 7, или 8, или 9, где достигает полноты число свёрнутое в единица десятки. Исчислять значит различать, а вещи больше всего различаются субстанцией, субстанцией, количеством, качеством и другими акциденциями свёрнутыми в девяти родах акциденций. Словом я изобразил мою фигуру такой, чтобы обозначить полноту различения. 77. Альберт Я слышу, что ангелы делятся на 9 хоров. Примечание. 9 хоров сравни о предположениях. 1. 13 множество 290. Конец примечания. Кардинал. Ангелы это интеллигенции, поскольку они разные, присущая им способность интеллектуального видения и развлечения необходимо подразделяется. Насколько такое возможно для интеллигенций на порядке и ступени от низшего до высшего, Христа, именуемого ангелом Великого Совета? Примечание. Исход 9-6. В переводе 70-290. Конец примечания. При таком подразделении выделяют три порядка и в каждом три хора. Их предел – центр, как десятка предел – десяти своих членов. Первый ближний к центру порядок ума постижимых духов, которые простым вглядыванием в центр свой всемогущий прообраз схватывают всё сразу, и помимо какой бы то ни было временной или природной последовательности. Примечание. То есть они не ждут ни развёртывания вещей во времени, ни их сущностного природного. Смотри, учёные незнания 2. Примечание 27. Развертывание 290. Конец примечания. Они присутствуют при божественном величии, от которого имеют способность все так видеть, как Бог сам имеет такую различительную силу, что в своей простоте сразу созерцает интуиатур все, будучи понимающей причиной, так и этим предстоящим ему духом, Он дает видеть сразу все в божественной простоте, и хоть они сотворены, но из-за способности схватывать все сразу, называются вечными. Примечание. Сравни, Экхард, парижские вопросы 1-4, кавычки. «Мне теперь представляется не так, что Бог, поскольку есть, постольку понимает». а поскольку он понимает, постольку он и есть. Его понимание – основа его бытия. Кавычки закрываются, 290-е, конец примечания. Другой порядок интеллигенций, схватывающих все сразу, но не без природной последовательности или порядка сущностного происхождения одних вещей из других, Понимая всё вне временной последовательности, они однако не могут мыслить вне природного порядка. Тем самым среди них начинается какое-то ослабление познания. Зато они называются не вечными, как интеликтебельные, а постоянными, поскольку мыслят в природных порядке и последовательности. Третий порядок называется рациональным. восприятие в нём достоверно, но понимание уже не так совершенно, как у других. 78. Первый порядок имеет три хора: созерцающих божественную волю в боге и подражающих его различительной силе, пускай по-разному. Наоборот, три интелигибельных воспринимают божественную волю в интеликтибельных. А три рациональных хора созерцают божественную волю в интелигибельных. Таким образом, всего порядков 9, а Бог заключающий и содержащий в себе всё, изображается числом 10. У каждого из девяти порядков своё теофаническое обнаружение или богоявление, а у Бога десятое, от которого всё проистекает. словом существует 10 родов развлечений божественный изображаемый в центре всеобщей причине и другие 9 в девяти хорох ангелов и больше ни чисел ни развлечений нет вот почему я изобразил царство жизни в такой фигуре причём центр уподобил солнечному свету три ближних круга нарисовал огнидами Следующие эфирными, а три как бы выведенными, переходящими в землистую черноту. Примечание к раскраске кругов смотри предположение 1, примечание 32 к названиям цветов. 2, примечание 23 291. Конец примечания. 79. Альберт Если всякое развлечение свёрнуто в десятки, то почему ряды прогрессию останавливаются на четверице? Примечание. А четверицы смотри предположение первое 3, десятое и следующее 291. Конец примечания. В самом деле, насчитывают только четыре причины или основания вещей, четыре элемента. четыре времени года и так далее о многом. Кардинал. Если будешь считать от максимального внешнего круга до минимального внутреннего, центрального, откладывая сначала один раз один, потом два раза один, потом три раза один и, наконец, четыре раза один, то конец четверки попадет на центр. Ты видишь так, что один до да два круга, да 3 да 4 вместе составляют 10 ряды заканчиваются на четвёрке поскольку нет развлечения или числа которого бы в них не оказалось однако во всяком числе ты не видишь ничего кроме единицы причём нет и не может быть больше одной единицы многое не есть единое Так во всех кругах ты не увидишь ничего, кроме круга одной и той же сущности, хотя окружность одного больше окружности другого, как это обязательно получится, когда окружностей много, поскольку многим одинаково отстоять от одного и того же центра невозможно. За множеством приходит инаковость. И хотя во всём сущем бытие только одно, И все сущее в этом бытии, в своем Боге, так что для различения всего сущего как такового требуется различение единственно одного бытия, тем не менее, раз множеству сопутствует инаковость для различения всего сущего в его множественности, необходимо число, различитель, инаковости, без которого невозможно отличить одно от другого. Ависент. Альберт. Значит, Бог не познаёт сущего. Познание различение, а оно не представляется возможным без числа. Кардинал. Познание у Бога есть бытие. Бытие Бога есть бытийность. Познание Бога присутствие божественной бытийности во всём сущем. Наш ум пребывает в познаваемом не так, как Бог, который познавает, творит и образует. Наш ум, познавая, только различает сотворенное, охватывая все своей понятийной силой. Если Бог имеет в себе все прообразы, так, что может все образовать, то ум имеет в себе все прообразы, так, что может все познать. Бог-творящая сила, сообразная этой силею, Он даёт всему истина быть тем, что оно есть, поскольку он бытие сущего, наш ум познавательное ноционалис сила, сообразная этой силе, он даёт всему быть ие в своём понятии. Тем самым истина его объект. И если он уподобит ей своё представление, то будет иметь все вещи в своём понятии, где их называют мыслинными сущностями, скажем, камень в понятии не реальная, а мысленная сущность энс рационис. Так что видишь, Бог не нуждается в числе, чтобы различать, и только наш ум не различает инаковость и разнообразие вещей без числа. 81. Альберт. Не творит ли творит также и инаковость, если да, То поскольку он во всяком случае не может творить без понимания, а понимание инаковости нет без числа, он различает с помощью числа кардинал. Бог творит всё подверженное инаковости, изменению и разрушению тоже, но инаковости, изменчивости и разрушения он не творит. Он самобытийность и творит не погибель, а бытие. Разрушимость и изменчивость у вещей не от Творца, но они случаются с вещами. Примечание. К понятию «случающегося» об ученом незнании 2-я 2, 2 293-я. Конец примечания. Бог, действующая причина материи, не лишение и недостатка, а способности «оппортунитотис». или возможности, которым сопутствует недостаток, так что нет способности без недостатка, которому случается быть при ней. Примечание. То есть способность не отмыслимо от неосуществившихся возможностей. 293. Конец примечания. Зло и возможность грешить, и смерть, и порча не творение Бога, который есть бытие. Никакой сущности не может по этому принадлежать инаковости, потому что ни у инаковости нет бытия, ни её нет и в бытии. Так сущности двоецы не принадлежит инаковость, хотя именно в силу того, что существует двоеца, при ней случается быть инаковость. Как горох Разом брошенный на ровную мостовую разлетается так, что ни одна горошина не движется и не останавливается наравне с другой, а у каждой своё место и движение. Однако вся инаковость и разнообразие не от бросившего, который бросил всё разом и одинаково, но от случившихся обстоятельств. Коль сколько ни возможно, чтобы многие горошины двигались одинаково и останавливались в одном и том же месте